Глава сорок пятая. Кейси. Они положили Джону в отдельную палату, в нескольких шагах от лифта, часовни, торговых автоматов и туалетов. В круг его друзей и семьи, «семерка», как я называла нас, имел доступ ко всему, что нам было нужно. Мы расположились в комнате ожидания. Никто не уходил дольше, чем на несколько часов. и в своё отсутствие писал сообщения каждые несколько минут. «Он в порядке? Есть новости о доноре. Что говорит доктор?» Ответы оставались неизменными в течение первых двадцати четырёх часов. Джона отдыхал. Никаких новостей о донорском сердце. И доктор сказал, что он вряд ли его получит. Почки Джоны, изуродованные лекарствами, отказывали. И он был помещён на диализ, который сделал его почти непригодным для второй пересадки сердца. Если вы только позволили бы дать ему одну из моих, сказал Тео. Он выглядел ужасно, тёмные круги под налитыми кровью глазами. Уже несколько недель он не мог нормально спать. Это не помогло бы, сказал доктор Моррисон. У него всегда было слишком много антител. Восколопатие слишком неумолимо. Значит, они просто вычеркнули его из списка? Вовсе нет, ответил доктор Моррисон. Джона никогда не исключали из списка. Но если бы новое сердце было доступно, мы бы уже знали. Мне так жаль. Он повернулся к остальным. Сейчас самое лучшее для Джона это чувствовать себя комфортно и проводить время с вами. Ему ведь не больно, правда? просил Генри. Нет, мягко ответил доктор Моррисон. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы не было. Я обещаю. В течение следующих двух дней мы толпились в его комнате, разговаривая и предаваясь воспоминаниям. Смеялись у кровати и выходили плакать в коридор. На третий день, когда Джонас с трудом справлялся даже с минутами, проведёнными с нами, Какая-то инстинктивная догадка овладела всеми. Пришло время прощаться. Таня, Оскар и Денна по очереди остались одни в его комнате. Потом семеро превратились в четверых. Флейчеры и я. Как дела? спросила я Тео. Мы развалились на стульях в приёмной, пока Генри и Бэверли сидели с Джоной. Мой брат умирает. И я ничего не могу с этим поделать. Вот какие у меня дела. Я уставилась на свои руки в тишине. Как дела? спросил он. Я больше не могу сидеть здесь одна, сказала я. Можно мне подержать тебя за руку? Тео подошёл и сел рядом со мной. Его большая сильная рука накрыла мою. Я изучала татуировки, которые Змеились вокруг его предплечий. Твои дизайны. Некоторые из них. Почему именно татуировки? Что тебя в них привлекает? Мой голос звучал так, словно я кричала уже несколько часов, хриплый и мокрый от слёз. "Постоянство", сказал Тео. "Татуировка это искусство, которое кусает глубоко, оставляет кровь". Никогда не может быть смыто. Искусство, которое остаётся. Он посмотрел на меня сверху вниз своими глазами цвета виски. Ты осталась. Я улыбнулась. Я хочу татуировку от тебя. Только скажи, какую. Пока я не уверена, я подумаю об этом. Он кивнул, и мы стали ждать, держась за руки. Затем вышли флетчеры. Беверли выглядела хрупкой и неустойчивой. Генри был жёстким и непоколебимым. Его горе кипело под поверхностью. "Тео, дорогой", дрожащим голосом произнесла Беверли. "Он хочет тебя видеть". Тео вошёл, а я сидела, зажатая между Флетчерами, держа за руку Беверли и положив голову Генри на плечо. Они не были моими родителями. Но я любила их, и я чувствовала, что они любят меня так, как меня не любили мои собственные. Даже сдержанная привязанность Генри была в миллион раз теплее, чем чувство моего собственного отца. Я не вспоминала о нем с самого Сан-Диего. И о матери тоже. Они никогда не встречались с Джоной и теперь никогда не встретятся. Это их потеря, с горечью подумала я. Но в следующее мгновение эта горечь сменилась яростной гордостью и даже радостью. Я знала Джона Флетчера. Он любил меня, и это была привилегия, которую я буду носить с собой всю оставшуюся жизнь. Тео вышел, выглядя сбитым с толку. Он бросил на меня странный взгляд, который я не могла понять, а затем сказал: Он хочет видеть тебя. Джон лежал на больничной койке, откинувшись на спинку, как в своей кровати. Катетер проходил под его носом, доставляя кислород, но дыхание было прерывистым. Он делал маленькие глотки воздуха, но его грудь дёргалась вместо того, чтобы подниматься и опускаться. Его тёмные глаза резко выделялись на бледном лице. Густые шелковистые волосы стали тонкими и ломкими. Трубки и провода тянулись к его правой руке, обмотанной белой лентой. Диализный аппарат непрерывно вращался рядом с кроватью. Другой следил за его сердцем. Я не понимала цифр артериального давления, но скачущее электрическое тиканье пульсометра звучало быстро. И взбужденно в моих ушах. Ты хотел, чтобы я пришла, сказала я, опускаясь в кресло рядом с кроватью. Опершись локтями на матрас, я взяла его руку в свои. Я добиваюсь обещаний, сказал он между короткими неглубокими вдохами. Никто не может отказать парню в вот таком состоянии. Я попыталась найти остроумный ответ, но у меня ничего не вышло. Только непреодолимое воющее желание, чтобы он был в любом другом состоянии, но только не в этом. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросила я. «Все, что угодно». «Нет, Кейси, только ты здесь, со мной». Я кивнула. «Я здесь? Я никуда не уйду». Он улыбнулся, слабо дёрнув губами. И что касается обещания, что ты хочешь? Обещай мне. Его голос был слабым и мягким, но отчаянная напряжённость окутала его взгляд. Что, детка, полюбишь снова? Я с минуту смотрела на него, потом покачала головой. Он боролся, чтобы сделать вдох. Кроме нас с тобой есть что-то еще, Кейс. Пожалуйста, не сдерживайся. Ты можешь дать этому миру так много. Так много любви к Кейси. Так много. Моя грудь сжалась. Я даже думать об этом сейчас не могу, Джона. Со временем, — сказал он. Обещай мне. Если ты кого-то найдёшь, никогда. Его пальцы переплелись с моими. Нет. Ты будешь вбить его. Вбить его всем сердцем, как ты любила меня. Люби его даже больше. Его глаза закрылись. Я так счастлив кэйс, как никогда не был. Это подарок, ты понимаешь? Я провела тыльной стороной пальцев по его лицу. Понимаю. Его глаза медленно открылись. Пусть кто-нибудь другой почувствует то же, что и я сейчас. Ладно, пообещай. Мне хотелось покачать головой и сказать ему, что я не смогу этого сделать никогда. Я никогда больше никому не буду чувствовать того, что чувствую к нему. Я люблю тебя, Кис, сказал он между неглубокими вздохами. Я так тебя люблю. Пообещай. Я люблю тебя, Джона, и Ладно. Да, я обещаю. Слёзы потекли по моим щекам, когда я кивнула. Я обещаю. Его глаза снова закрылись. Его тело откинулось на подушке. И следующий вдох казался ровным, а выдох — облегчённым. Уголки его рта приподнялись, потом вытянулись ещё больше. Он улыбался. Тогда он был прекрасен, мирный, безмятежный. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — сказала я. «Знаю, что ты устал. Просто отдыхай и слушай». Всё ещё улыбаясь, он кивнул. «Я здесь». Я люблю тебя, сказала я. Ты лучшее, что когда-либо случалось со мной. Не отдала бы ни одной секунды нашего времени, ни одной. Кейс выдохнул он. Его рука в моей дрожала, пытаясь подняться. Я подняла её и прижала щекой к его ладони. Он медленно провёл кончиками пальцев по моим волосам. У меня сердце разрывается. сказала я. И я так счастлива. Ты делаешь меня такой счастливой. Твоя любовь сделала меня сильной. Ты сделал меня лучше. Рыдания, как маленькие ножи в моём горле, от которых слова пытались увернуться. Быть любимой тобой, Джона, это величайшая честь в моей жизни. Он смотрел на меня, и слёзы текли по его бледному лицу. Ножи ты такая красивая, прошептал он. Такая красивая. Не хочу прекращать смотреть на тебя, но я устал. Спи, сказала я, приподнимая край простыни. Я буду здесь, когда ты проснёшься. Я буду здесь всё время. Я склонилась над ним, нежно поцеловала в губы и взяла его лицо в свои ладони. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Кейс. Люблю тебя. Его глаза закрылись, и через минуту он заснул. Я положила свою больную голову на кровать рядом с ним, измученная больше, чем когда-либо, выжатая и опустошённая. Ни радости, ни боли, ни надежды, ни сожаления. Я не оставила ни слова невысказанным. Положив голову на бедро Джона, я погрузилась в сон, где мне снилось, что я плаваю в стеклянном море, подвешенная и невесомая. Красота окружала меня разноцветными лентами и вихрями света. Тихо, мирно, счастливо.